Джолион в нерешительности. Небольшой привилегированный отель под знаменитым рестораном рядом с Сен-Лазарским вокзалом был постоянным пристанищем Джолиона в Париже. Он не переносил за границей своих соотечественников форсайтов, которые, как рыба, вытащенная из воды, бессмысленно трепыхались.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 кофе был превосходного качества. Париж всегда казался ему более привлекательным зимой. Терпкий запах дровяного дыма, жаровень с каштанами, резкие эффекты зимнего солнца в ясные дни, открытое кафе, не боящиеся прохладного зимнего воздуха, оживленная, живущая в своей жизни толпа на бульварах, Все словно свидетельствовало о том, что зимний Париж наделен душой, которая, подобно перелетной птице, летом улетает. Дюлли хорошо говорил по-французски. У него были кое-какие приятели, и он знал несколько уютных местечек, где можно было недорно поесть и встретить интересные типы, достойные наблюдения.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 и в то же время совершенно безличного ощущения, он будет сидеть и с наслаждением смотреть на нее. А потом уйдет, зная ее все так же мало, но готовый завтра снова прийти и снова смотреть на нее. Таковы были его чувства, когда в маленькой потускневшей от времени но кокетливой гостиной тихого отеля около реки Верен подошла к нему, предшествуемая мальчиком, слугой который провозгласил «Мадам», тут же исчез. Ее лицо, улыбка, движения были точно, точно такие, как он в себе рисовал, и выражение ее лица ясно говорило «Друг». «Ну», — сказал он, — «что нового, бедная изграница?» «Ничего». И никаких новостей от Сомса. Никаких. Я сдал вашу квартиру. И как управляющий привез вам немножко денег. Как вам нравится, Париж? Пока Джолиан учинял этот допрос, ему казалось, что он никогда не видал таких прекрасных и выразительных губ. И меня нижней губы чуть-чуть сгибалось кверху, а в уголке верхней дрожала чуть заметное ямочка. Он словно впервые увидел женщину в том, что до сих пор было всего лишь нежной, одухотворенной статуей, которой он почти отвлеченно любовался. Она созналась, что жить одной в Париже немножко тяжело, Но в то же время Париж так полон своей собственной жизнью, что он чаще всего безопасен, как пустыня. Кроме того, англичан здесь сейчас не любят. «Ну, вряд ли это касается вас», — сказал Джолион. «Вы должны нравиться французам». «Ну, это имеет свои неприятные стороны». Джолион кивнул, «Пока я здесь».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 Иным, порой нелепым, тяжелый случай запоздал его увлечение. Будучи однажды отвергнут обществом, он давно отвык считаться с условной моралью. на мысли о любви, на которую она не могла ответить, ну, как она может в его-то годы, вряд ли шла дальше его подсознание. Кроме того, его обуревало чувство горькой обиды,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 Гораздо более нежным, мягченным, до покровительственной дружбы, его восхищением и безнадежностью. гораздо больше чувством, чем разумом. Иронически недоверчивая, восприимчивая к красоте, толко отзывчивая и терпимая, она в то же время была способна на скрытый отпор, который ему, как мужчине, был менее свойствен. И в течение всего этого месяца, в постоянном общении с Рен, его никогда не покидало чувство,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 Джоли. Джоли получила трясен до глубины души, и только теперь вдруг понял, как крепко обвела Сирен вокруг корней его существа. И теперь, под угрозой разруки, дружеская связь между ними, а это была уже крепкая связь, утрачивала свой беспредметный характер. Спокойная радость совместных прогулок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 А теперь ему казалось что он не может не должен его обнаруживать за известия джоли неумолимо стояла на его пути он гордился его поступком гордился своим мальчиком который шел сражаться за родину на бурасильское настроение джолиона черная неделя тоже оказала свое влияние итак наконец наступил раньше начала Какое счастье, что он ничем ни разу не выдал себя. Когда он пришел в музей, Иран стояла перед Мадонной в гроте. Грациозная, улыбающаяся, поглощенная картиной, ничего не подозревающая. «Ужаль я должен запретить себе смотреть на нее?» – подумал он.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 Я увидел, как она подняла руку и коснулась кончиков пальцев губами. Он торжественно приподнял шляпу и больше не оборачивался.